Глава шестая. Съёмочная площадка представлялась мне чем-то хаотичным, но попав на неё, я поняла, что если кто-то и растерян, то только я сама. Все остальные участники процесса были собраны, деловиты и чётко знали, зачем и почему носятся по залам со скоростью последней модели гоночной машины. Я прошла мимо костюмерной, где разворачивались шекспировские страсти, поданные через призму ненормативной лексики цэнфийского языка. Я бы постояла и послушала исключительно для расширения словарного запаса, но Айо покраснела и поспешила увести меня подальше. Мы прошли через огромный холл, где уже вовсю шла работа над сборкой декораций, и попали в небольшую комнату без окон, но зато с небольшой сценой в центре и рядами зрительских кресел в полутьме. В одном из них уже расположился Игибумас. Его пальцы, с поблёскивающими в полумраке массивными кольцами, бегали по экрану планшета, что-то выискивая. Брови были сведены к переносице, а пухлые губы изредка причмокивали, словно он пробовал что-то на вкус. Я улыбнулась. Не думаю, что он понимал, как занятно выглядел в этот момент. Заметив меня, он, не отрываясь от планшета, отвёл приветственный поклон и кивнул на место рядом с собой. Я присела на соседнее кресло, а Ю поправила руку от меня. Поставив большой бумажный стаканчик кофе на подлокотник, я расправила юбку солнца с ярким цветочным принтом. К ней в комплект шла светлая блуза с широкими рукавами и небольшим декольте. Ансамбль завершала сумочка-клач на длинной цепочке. Шпильки мы заменили на что-то отдаленно напоминающее балетки. Комплект обуви на плоской подошве, заказанный Айо для меня, наконец-то оказался готов. Теперь я, под восхищенное цоканье Айо, в полной мере чувствовала себя то ли дюймовочкой, то ли гномом. Здесь резюме и фотопробы каждого актера. Мне на колени упал планшет. Не тот, что до сих пор держала в руках Игиба Майс. Другой, но, видимо, идентичный. «Думаю, вам нужно ознакомиться с материалами». Я кивнула и неспешно отхлебнула кофе. Честно говоря, не знаю, что тут делаю. И Геба Май справился бы с выбором актера на главной роли без меня. Распахнулась дверь, впустив вместе с лучом естественного света невысокого мужчину. Тот, торопливо кланяясь, деловито направился к стоявшей напротив сцены технике, в которой я не сразу опознала камеру. «Видимо, я только что познакомилась с оператором или кем-то вроде него». Свет, дайте больше света, почти тут же гневно потребовал новоприбывший гость. Над сцены вспыхнули софиты, и я ненадолго зажмурилась. Настолько резким казался контраст. На возвышении взбежала девушка, громко объявила: "Куба Сато, пробы на роль Яно Наито", и быстро скрылась где-то в партиэрах, обрамляющих сцену, как шторы окно. Под Софиту шагнул высокий молодой человек, миловидный наружности. Подбородок был искусстно скруглён, то ли пластикой, то ли гримом, и не тратя время на любезности, начал зачитывать отрывок из сценария. Я искоса посмотрела на Игибу Майса. Тот открыл на планшете нужный файл и теперь привелиливо сравнивал фотопробы актёра в образе Яна с оригиналом, декламирующего сейчас один из коротких монологов героя. Я вздохнула и последовала примеру режиссёра. она нахмурилась, а затем принялась попеременно косить то на претендента, то на экран планшета, изредка отвлекаясь на кофе. Уже на пятом актёре я заскучала, на десятом загрустила, на пятнадцатом захотела взвыть. Одни и те же слова, один и тот же набор действий. Даже лица одинаково меловидные, лишённые недостатков, слились для меня в одно пятно, что-то пафосно восклицающее с небольшого пьедестала. И гейбо Майс временами склонялся ко мне и что-то довольно пояснял насчёт хорошей репутации и приличной фильмографии очередного претендента. Ну я его не слушала. Знала, что соглашусь с любым его выбором. Так я искренне считала, пока на сцену не вышел Дайс. Увидев его подтянутую, одетую в тёмные джинсы и чёрную кожурку фигуру, я чуть не поперхнулась кофе. Корса всё-таки поперхнулась, потому что Айо пару раз ударил меня по спине. Не знаю, почему. Я так удивилась, почему замерла, встретившийся с его серьёзным взглядом, ведь в таком столкновении не было ничего необычного, но логика отказывалась брать верх над эмоциями. Оставалось только надеяться, что из-за яркого света софитов Дайс не заметил румянца, который я знала, предательски лезнул в щёки. Наверное, всему виной было чувство неловкости, возникшее тогда на пресс-конференции и проснувшееся сейчас с новой силой. Все равно, что встретить старого знакомого, который был не только свидетелем твоего конфуза, но и невольным соучастником преступления. Дайс начал читать монолог. Но я видела, что Игиба Майс его не слушал, даже ради приличия. Кажется, он уже все решил и теперь лишь ждал окончания проб. И она хумырилась, что-то было не так». Не знаю, каким актёром был Дайс, но сегодня он фальшивил. Это понимала даже я. Он сбивался, путал слова и неловко импровизировал. И при каждом его промиг я вздрагивала. Мне казалось, он ошибается из-за меня и поэтому старается не смотреть в мою сторону. Достаточно. Остановил его Игибу Майс. Благодарю. Мы вам позвоним. Мне стало ясно. Не позвоним. Думаю, и Дайса-то понял. Болчи засунул руки в карманы, достал тёмные солнечные очки и исчез за дверью. «Итак, госпожа Майя Данишевская, уверен, мы легко придём к единому мнению. Вы и сами понимаете, что главную роль может сыграть только Дайс. Простите, Дайсака Акана», — моментально поправилась я, пока Айо пыталась не только понять, но и успеть перевести ход моих мыслей для Игиба Майса. «Согласна, пробы он прошёл неважно, но давайте дадим ему второй шанс». «Мне нравится его внешняя э, фактура. Он идеально впишется в образ героя. Вы же видели его фотопробы?» Я помахала перед носом и гибом Майса планшетом с открытыми файлами». Я не кривила душой. Внешность Дайса действительно полностью соответствовала требованиям. Его лицо, не тронутое пластикой, хранило на себе отпечаток чего-то живого, настоящего, не сломленного. Слегка заострённые черты лица без преувлечения можно было назвать мужественными. Я с трудом представляла, как предыдущие мальчики-зайчики справятся с ролью бунтаря-одиночки, а именно таким по сценарию и был Яно Наито. Да, это замечательно. Оторвавшись от планшета, вынуждена согласился Игибу Майс, но пробы он провалил. Возможно, второй шанс позволил бы госпожа Майя Данишевская не иметь значения, каким именно пройдёт второй раз, и я не возьму Дайсака Кана на главную роль. Не хочу, чтобы фильм провалился в прокате. Я замолчала, смущённая таким напором, закусив губу, помедлила и спросила: "Аю? Есть что-то, чего я не знаю. Он пришёл сюда только из-за ошибки моего помощника. Тот забыл позвонить ему и отказать в пробах. И Гибумайс всё ещё шумел, не в силах успокоиться. Его ярко-синий шарф размотался и теперь свисал по бокам, как мешура на полу разобранной ёлки. М-м, аю, вчера произошёл досадный инцидент, если точнее, скандал, полностью уничтоживший репутацию Дайсака Кана. Я нахмурилась, и едва удержался желание поправить агбирший шарф Игибу Майса. Раздражило неаккуратное цветовое пятно. Тут немного отодвинулся и теперь посматривал тон на меня, тон на Айо, пытаясь уловить суть разговора. Что за скандал? Его сестра попала в объектив папараццы вместе с молодым человеком. Хмм, они не женаты. Э-э, но шли подружку, а возле дома он её поцеловал. Я судорожно пыталась сложить кусочки пазла, тыкаясь, как слепой котенок во все углы. На Ценфе строгая мораль, не поощряющая отношения до брака. Хорошо, это понятно, но при чем здесь Дайс? Разве гнев праведников не должен был пасть только на голову сестры Дайса? Или женщин тут камнями не закидывают, отыгрываются на их родственниках? Как именно это порочит имя Дайс Акая Акана? Наконец связано сформулировала я. а ее возмущенно выдохнуло, да так и застыл с открытым ртом. Видимо, я спросила о чем-то совершенно очевидном. «Дайсака Акана – актер», – пояснила она. «Он пример для подражания. У него и его семьи нет права на ошибку». То есть, если бы другую девушку застукали вместе с кавалером, это бы не стало трагедией. Это нехорошо, и родители бы сильно отругали ее, но в целом... Почему, сестра Дайсака Кана, платит такую высокую цену? Потому что её брат актёр, терпеливо повторила Айо, с таким выражением лица, с каким учитель повторяет детям таблицу умножения, обречённым и уставшим от того, что малолетние идиоты не могут запомнить простейшего. Актёр это публичная личность, а значит, нравственный образец. И я подняла ладони вверх. Кажется, я начала понимать. То, что позволено патрицию, запрещено плебею. Только здесь это правило работает в обратную сторону. Интересно, что теперь будет с Дайсакой? Его просто перестанут снимать. Ничего страшного. Я вздрогнула. Мне, кстати, припомнило, что Акана переводится как окаянный, то есть его отец преступник. Значит, у Дайса не так много вариантов с выбором профессии. И, возможно, этот скандал станет роковым для его семьи, если с ним откажутся работать режиссёры. Неожиданно пазл сложился. Последний кусочек встал на своё место с приятным щёлкающим звуком. Мне был неловко перед Дайсом за тот инцидент на пресс-конференции, и хотелось избавиться от этого чувства. Одновременно с этим цинфийские истериат и вызывали отторжение. В душе зрело желание хоть в чём-то пойти им наперекор. Бунтарский дух семьи Данишевских поднял голову, и не собирался так просто сдаваться. Тебе не кажется, что то, как поступили с Дайсака, называется двуличие? Я всё же не удержался от возмущения, несмотря на то, что понимала, Аю, уж точно ни в чём не виновата. Двули? Как? растерянно переспросила она. Я покопалась в памяти, выискивая подходящее слово в цынфийском и не нашла. У них не было нужного определения. Это заставляло задуматься. Скажем так, мошенничеством, подобрала я синоним. Какой же это мошенничество, удивился Айо. Он же знает условия игры. Публика его любит, до тех пор, пока он или его семья не совершают ошибок. Где же здесь обман? На подобную постановку проблемы я не нашлось с аргументами, помедлила и повернулась к порядком раздражённому Игибу Майсу. Скажите, вы же ведь уже выбрали актёров на все роли, включая второстепенные. Он насторожился, но, услышав перевод, расслабился. Да, конечно. И знаете, вы, конечно, не хотите тратить время на пререкания, споры, нудные обсуждения каждого кастинга, верно? перебила я, добавив в голос мёда. Кажется, Игибу Майс понял, к чему я веду. И что же вы хотите? Предоставьте Дайсаки Акана второй шанс. Если он хорошо справится с пробами, вы возьмёте его на роль Яна. Не из-за этого скандала. а я молчу одобрю ваш выбор в других кастингах. Если же он провалит и вторую попытку, то я даже спорить не буду. Соглашусь с любым вашим решением». «Значит, вы считаете, что имеете право ставить мне условия?» – сощурившись, уточнил Игиба Майс. «Имею ли?» «Я не была в этом уверена». «Конечно, имею. И вы это знаете». Игиба Майс хмыкнул, а потом рассмеялся. «Что ж, хорошо». Ваш брат частично финансирует проект, так что спорить с вами мне не выгодно. С инвесторами лучше не связываться. Он вдруг совершенно по мальчишески мне подмигнул и одним ровком закинул шарф на шею. Договорились. Если Дайсака Кана справится с пробами, то я так и быть, пойду на риск и возьму его на главную роль. Возможно, тот ажиотаж, что развернётся вокруг фильма "Землянки", замнёт неприятный скандал. Последнее он добавил уже тише, себе под нос. Но я расслышала. Аю не стал переводить последнюю фразу, видимо, посчитав её несущественной. Вместо этого она взглянула на наручные часы и встревоженно заметила, постукивая ногтком по циферблату: "Презентация через час. Нам пора, вы можете опоздать". "Да, идём", согласилась я и тут же обратился к Игибу Мальсу. "Когда пройдут повторные пробы? Скажем, завтра утром?" "Отлично, я обязательно на них буду", то ли пообещала, то ли пригрозила я. и вместе с Айю покинула мрачную темную комнату с тем воодушевлением, с каким птичка выпархивает из клетки. След мне раздалось замаскированное под кашель фырканье Игиба Майса. Кажется, он совершенно неверно интерпретировал мою заинтересованность по отношению к Дайсу. Но не объяснять же ему, что он ошибся. Пожалуй, это будет выглядеть еще более подозрительно». Из записей Дайсаки Акана. Я впервые так облажался. Даже на самых своих первых пробах, почти 10 лет назад, я не выглядел настолько позорно, как сегодня. Наверное, сказалось бессонное, полное плача и женских истерик ночь. Леа даже грозилась покончить с собой, выпрыгнув из окна на ствол её прямо под ноги не оставлявшим её в покое журналистам. Так что я провёл почти сутки возле её постели, успокаивая и уверяя, что скоро всё забудется. Не забудется. Мы оба это понимали. Чтобы исправить случившееся, понадобится чудо, а чудеса с нашей семьёй не случаются. Наверное, напротив графии удача в книге судеб стоит жирный прочерк. Обидно, но сетвать бесполезно. Поглаживая по голове Лии и утирая её слёзы, я не злился. Сестрёнка поступила опрометчиво, но кто не ошибается в 19 зим. А вот с ее ухажером, исчезнувшим в неизвестном направлении сразу после скандала, требовалось поговорить по душам и разъяснить ему некоторые аспекты, касающиеся элементарной порядочности. На пробу я пришел сгудящей и распухшей от вопросов головой. Жизнь снова менялась на 180 градусов, как и тогда, 10 лет назад. И чувство дежавю не покидало меня вместе с отвратительным пониманием того, что твердая почва под ногами снова превращается в трясину. Только в этот раз вариантов у меня ещё меньше. Но как бы сложно мне ни было, я обязан найти выход. Читая монолог, я то и дело вспоминал ревущую сестру и подавленную мать. Они обе нуждались во мне и верили, что я смогу всё исправить. Их лица, полны надежды, выворачивали душу наизнанку. И читая текст, я не мог отстраниться от этого чувства. А тут ещё землянка. Не знаю, почему её присутствие отвлекало. Наверное, всему виной эти синие глаза. Ни у кого прежде не видел такого яркого, притягательного взгляда. По планете гуляло много слухов, по чему первый контакт провалился. Я был готов вкинуть в эту копилку ещё одно предположение. Синелки земляне так загимтизировали наших парламентариев, что те не смогли выдать ни слова. Я не удивился, услышав завуалированный отказ. Я был готов к нему. Что стало сюрпризом для меня, так это звонок со студии. Я не сразу поверил ушам, когда узнал голос собеседника. Со мной говорил не помощник, а режиссёр. Неужели святые Ирины услышали мамины молитвы? Сейчас я могу веровать во что угодно. Дайсаки Окана, вы приглашены на повторные пробы завтра в полдень. Надеюсь, вас устраивает назначенное время. Я проигнорировал лёгкую насмешку в голосе режиссёра. Мы оба знали, что я соглашусь на любые условия, и поинтересовался: "Вы уверены?" прозвучало иронично. Слишком иронично и дерзко для моей ситуации. К счастью, режиссёр не подумал возмутиться. Уверен, что различил Хмыконьев вдалеке. Как будто собеседник ненадолго прикрыл динамик рукой, а затем получил ответ: "Поверьте, сомнения меня не оставляют, но я готов пойти на некоторый риск". Примите мою благодарность. Я все еще не мог поверить в собственную удачу, но все слова застряли в глотке, когда я услышал. Передайте ее госпоже Майе Данишевской. Она настояла на вашей кандидатуре. А дальше режиссер коротко попрощался и повесил трубку. Я остался один на один с растерянностью. Землянка решила мне помочь. Зачем? Какое ей дело до меня и моей семьи? Я отрешенно сжимал и разжимал в руках погаши на ладонек. Последний раз мне помогали... Да никогда. Никогда и никто не протягивал мне руку во время настоящей беды, а не мелких неприятностей. Никто не прыгал в яму, куда я упал, чтобы вытащить меня. Никто не стал бы отвлекать тигра, подставляясь сам, чтобы дать мне время на спасение. Впервые я был по-настоящему сбит с толку. Это было очень странное чувство». На повторных пробах Дайс блистал. Он настолько вжился в образ Яна Наита, что я едва удержалась от ребеческого порыва. Безумно хотелось пихнуть локти в бок и Геба Майса, и самоверенно напомнить. Я же говорила, и Геба Майс я видел по его лицу, тоже оказался впечатлен. Вопрос о том, будет ли Дайс сниматься в фильме, отпал сразу же. Ему предложили заключить контракт немедленно. В тот момент я ощутила прилив гордости за Дайса, будто мы играли за одну команду, и он первым пришёл к финишу. Странное чувство. Я бы осталась на площадке подольше. Во мне проснулось любопытство, и съемочный процесс уже не казался чуждым. Но в расписании значилась очередная автограф-сессия в одной из библиотек. Поэтому, попрощавшись с Игибом Айсом, мы с Айо выскользнули из комнаты, где проходило прослушивание, и заспешили по длинному холлу. Уже почти у самых дверей нас окликнул мужской голос. Я не сразу узнала его, поэтому вздрогнула лишь тогда, когда обернулась». Дайс стоял настолько близко, насколько позволяла охрана. Оказавшись рядом с ним без каблуков, я почувствовала себя неуютно. Мало кому понравится задирать голову, чтобы увидеть лицо собеседника. Впрочем, Аю, похоже, это не смущало. Она, прищурившись, тоже смотрела на Дайса снизу вверх, но умудрялась это делать так, что и слепому стало бы очевидно, кому тут должно быть неудобно. Дайс выдержал этот взгляд и даже бровью не повел. Я хотел бы поблагодарить госпожу Майю Денишевскую за ту роль, что она сыграла в моей судьбе. От такой постановки фразы весь смешалась. Неуклюж застыла и затерпел браслет на правой руке впервые за всё время пребывания на Цинфе. Госпожа Майя Денишевская принимает вашу благодарность. Чопраната звалась Аю, посчитав разговор оконченным. Я смущённо кивнула и ничего не стала добавлять. Сковавшая меня неловкость не исчезала. Дойс вновь проигнорировал показное нетерпение Айо и мягко, но настойчиво продолжил: "Если позволите, я бы предложил госпоже Майданишевской прогулку. Мне бы хотелось обсудить с ней образ Яна Наито". Я вскинула глаза Да и смотрел серьёзно, немного из-под лобья. Руки были спрятаны в карманы тёмной кожаной куртки, и неожиданно чувство какого-то детского стеснения ушло, уступив место заинтересованности. Ему действительно важен образ героя, и он готов работать над ним. Кажется, последний я спросила вслух и получил лаконичный, немного удивлённый ответ. Конечно. Аю, что у нас с расписанием? Я расслабилась и поймала полуулыбку Дайса, настолько лёгкую, что, возможно, мне и показалось. У нас плотный график, а я покосилась на Дайса с тем недовольством, с каким вышколенный секретарь наблюдает за просочившимся в неучёте посетителем. Но вот после 17:00 есть небольшое окно. Отлично. Думаю, мы договорились. Где мы можем встретиться? Я предлагаю прогуляться по заповеднику. Он не так далеко от города, как кажется. На машине мы быстро обернёмся туда и обратно. Я задумчиво куснула щёку изнутри. Намеренно или случайно, но Дайс выбрал то место, где я давно хотела побывать. Каменные джунгли Цинфа начали приедаться. Хорошо, тогда до встречи. До встречи, госпожа Мая Денишевская. Дайс склонил голову в прощальном поклоне, и я ответила ему тем же. Затем развернулась и припустила почти бегом. Аю была права, мы действительно опаздывали. Автограф-сессия выдалась на редкость скучной и предсказуемой, поэтому я действовала на автомате: улыбалась, подписывала книги, беззаботно шутила и мило краснела, не выныривая из мыслей, которые воле неволе возвращались к Дайсу. Ситуация со скандалом казалась мне дикой, абсурдной, и как я ни старалась, у меня плохо получалось подстроиться под мышление ценфитцев, чтобы взглянуть на неё под другим углом. Очнулась лишь, когда один из журналистов, присутствовавших на мероприятии, задал вопрос, к которому я, несмотря на все размышления, оказалась не готова. «Госпожа Майя Данишевская, правда ли, что Дайсака Акана снимется в вашем фильме в главной роли?» Так, спрятать руки под стол, чтобы не видели, как они подрагивают. Вдохнуть и незаметно выдохнуть, продолжать улыбаться. «Да, он прекрасный актер, и я уверена, что он справится с ролью». Разве вас не смущает недавний скандал, связанный с его именем? Думаю, это недоразумение, я оглядела притихший зал и добавила то, что наверняка бы не понравилось Алексу. Но даже если не так, разве каждый из нас не имеет права на второй шанс? Никогда не видела такого замешательства, будто я на середине разговора вдруг обернулась птицей и защебетала на своём языке непонимание, растерянность и задумчивость. вот что буквально пропитало воздух. Но агрессии не было, и я с облегчением перевела дух. Лёд под ногами в очередной раз треснул, но стоял. Купание в ледяной воде откладывалось. И всё же, люจุв минутку, я обратилась к Аю. Постоянно вести не может. Я сказала что-то не то? Нет, просто даже я не уверена, что правильно поняла вас. Разве у вас не принято прощать? Прощать? Удивилась Аю. Зачем «Предавший раз, предаст и снова, а споткнувшийся однажды до конца жизни будет преподать на больную ногу». Я поставила кляксу вместо автографа на одну из книг и торопливо заводила рукой, стараясь это исправить. Опустив голову, чтобы распущенные сегодня волосы свободно упали, скрыв лицо, я пыталась справиться с оторопью. Сейчас я была склонна согласиться с выводами ирийцев». Жестокость ценфитцев действительно пугала. Неужели Алекс всерьёз рассчитывал на сотрудничество с ними? Сумасшедший. Эта мысль отравляла всю дорогу до заповедника, расположенного за чертой города, а вернее, приютившегося между двумя мегаполисами, как маленький зелёный островок спокойствия, спрятавшийся в густонаселённом сером хаосе. Но совершенно забылась, как только я вышла из машины. Я сделала глубокий вдох и судорожно хватилась за руку Аю. Лёгкие, заполненные чистым свежим воздухом, сладко разрывались от переполнявшего их кислорода, который, пробежав по венам, ударил в голову словно выпитое на голодный желудок шампанское. Солнечные зайчки играли в изумрудной траве, сверкали в тёмно-зелёных кронах высоких деревьев, прятались в проблисках листьев тонконогих кустарников и заставляли щуриться от яркого сочетания тёплого струящегося с неба света и сочной наполненной жизнью зелени. Я ожидал увидеть что-то вроде парка, а попал в настоящий лес с аккуратно проложенными между норами дорожками. Про нуры я подумала, заметив деловитого рыжего хищника, похожего на лису, тащившего в зубах зверька поменьше. Рыжа охотник не удостоил нас вниманием, словно присутствие зрителей его давно уже утомило. А, ё, здесь и звери есть, конечно, и опасные в том числе, поэтому сходить с дорожек не рекомендуется. Были инциденты? Нет, конечно нет. Здесь повсюду камеры, в случае опасности нас предупредят по громкой связи. Я вздохнула, и тут камера. Понятно, почему Аю подобная прогулка не показалась интимной или неприличной, под прицелом-то чужих глаз. Дайс ждал у первой развилки. Чуть сутулившись, он с интересом всматривался в заросли кустарника, но при виде нас выпрямился и с достоинством поклонился. Госпожа Майя Данишевская. Что там? Не удержалась я и покосилась в зеленые заросли. Кукая. Подкладывает свои яйца в чужое гнездо. Первым моим порывом был задать вопрос «Зачем?». Но неожиданно для себя спросила иное. «И у нее получается?» Сложно сказать. Блеф в самом разгаре. Заставлять других птиц растить чужих птенцов весьма эгоистично. Во мне подал голос педант, но как-то вяло. Почему-то душой я была на стороне неизвестной мне птицы. У нее нет выбора. Кукая – самая лакомая добыча для большинства хищников. Ее запах приманивает их. Ух... Поэтому эти птицы никогда не сбиваются в стаи. Слишком опасно. По этой же причине она не воспитывает птенцов, предпочитая рассаживать их по разным гнёздам. Так больше шансов выжить. Я почти не слушала перевод айо, предпочитая самостоятельно ловить слова дайса. Странное дело, но мне казалось, что говоря о птице, он подразумевал нечто большее. Он не говорил намёками, как Ито. Нет, скорее это походило на то, как если бы он поймал себя на ассоциации и теперь пытался ненавязчиво донести её до меня. Забавно. И всё равно, лгать нехорошо, мягко возразила я. Конечно, если есть возможность, лучше говорить прямо. При последней фразе Аю приглась, и я обернулась. По правую руку от меня замерла Аю, на расстоянии пяти шагов охрана. Пожилая обстановка не располагает к прямоте. Давайте обсудим образ главного героя, вздохнув, предложила я. У вас какие-то вопросы? Да, я хотел бы прояснить нюансы образа. Дайс нахмурился и принял деловой вид. Здесь недалеко есть лужайка со скамейками. Тогда пойдёмте, согласилась я на недосказанное приглашение. Лужайка оказалась залита солнцем и окрашена яркими цветами пятнами. Неизвестные мне маленькие птицы сбившись в разномастные группы, раздражённо о чём-то переговаривались. Гвалт стоял жуткий. Я улыбнулась. При таком шуме охрана нас не услышит. Не то чтобы я собиралась секретничать с Дайсом, но признаться, постоянное присутствие цепных псов, держащих ушки на макушке, начало меня раздражать. Втроём мы присели на одну из лавочек. Нагретая за день древесина и сначала тонкий сосновый аромат. Я на секунду зажмурился от удовольствия, а потом повернулась к Дайсу и честно призналась. Мне кажется, образ Яна достаточно банален. Бунтарь, одиночка, человек, воздвигший вокруг своего сердца высокие стены. При этом, как и положено главному герою, добр, смел, решителен. Не знаю, что тут можно ещё добавить. Думаю, вы не правы. Любой прототип банален, все, что могли сказать до нас, уже сказали, но каждый автор преподносит одни и те же вещи по-разному, в том числе и вы, а значит, герой уже оригинален. Вы пропустили героя через себя, знаете и понимаете его, и мне бы хотелось узнать ваше мнение относительно сцены с... Я слушала Дайса, дай дыхание, и не перебивая. Никто прежде не стремился докопаться до самой сути моих сюжетов. Дайс же методично кирпичик за кирпичиком разбирал фасад, чтобы уловить главное, то, что скрыто от глаз, не выставлено на показ. Следя за его рассуждениями, я ловила себя на мысль, что мне впервые попался человек, настолько верно прочитавший мои намёки и недомолвки. Он вкладывал в сцены именно тот смысл, который я задумывала изначально, и от этого меня накрывало какой-то тёплой волной, будто я встретила старого знакомого, человека, имеющего со мной один секрет на двоих. В конце концов, схожее мировоззрение разве это не повод для секрета? Я старался сохранять спокойный и невозмутимый вид, но улыбка всё равно то и дело играла на губах. Серьёзно, я остановился лишь тогда, когда развёрнуто отвечал на вопросы Дайса, стремясь донести до него каждый нюанс, чтобы он как можно точнее сумел понять Яно и вжиться в образ. увлёкшись разговором, я совершенно потерял счёт времени. Напоминание Аио о том, что нас ждут другие дела, заставило очнуться и с удивлением, покоситься на налодоник, казалось, цифры просто решили пошутить. Не могла же я в захлёб проболтать с чужим человеком почти час. Дайс, словно почуяв мою паньку, встал первым. Благодарю за встречу, госпожу Маю Данишевскую. Беседа многое прояснила, это поможет лучше справиться с той работой, которую мне любезно предоставили. «Мне тоже было очень приятно обсудить с вами детали нашего проекта», – рассеянно согласилась я. Юбка Миди зацепилась за лавочку, и я никак не могла аккуратно вытащить ее из ловушки. Аю вместе с охраной уже отошла на пару шагов вперед, и потому не заметили моих метаний. Дайс присел на курточке и одним осторожным движением освободил тонкую ткань из пленда древесины. Затем, не вставая, заглянул мне в лицо и, медленно проговаривая слова, серьезно спросил. Почему вы взяли именно меня? Наверное, долгий разговор как-то расслабил меня, потому я ответила на чистом цынфийском раньше, чем успела прикусить язык, потому что ситуация со скандалом нелепа и несправедлива. Дайс слегка приподнял бровь, по губам скользнула тень улыбки, но он быстро отвернулся и легко поднялся. Я тоже подскочила с скамейки и попыталась исправиться. Я хотела сказать: будто окончаний, добавляя в голос акцент, начала я, но тут же умолкла. Что сейчас не скажи, всё будет не то. Да моя, попала-то к попала. Надо ж было так сглупить. Вы можете положиться на меня. Я не выдам ваш секрет. Я недоверчиво покосилась на Дайса и едва удержалась от желания метнуться испуганным зайцем к Аю. Буду благодарна, вздохнув, ответила я. Остаток пути мы проделали молча. Уже в машине, прислонив лоб к затемнённому окну, я прикрыла глаза и обречённо признала: я подвела Алекса. Чувство вины смешивалось с раздражением. Я не была профессиональным агентом, и брат это знал. Как он мог доверить такую важную миссию именно мне? На что он надеялся? Я сглотнула отвратительный ком, появившийся в горле, и через силу улыбнулась щебечущей Айо, абсолютно не вникая в смысл её слов. Мне бы хотелось верить в порядочность Дайса, но я понимала, что едва ли стоит полагаться на малознакомого человека. Из записей Дайсака Акано. Никогда прежде я не испытывал такой растерянности. Землянка помогла мне абсолютно бескорыстно. Это не укладывалось в голове. у неё не было далеко идущих планов на мой счёт, она не делала каких-то сложных проводозов, и кажется, если и участвовала в какой-то хитроумной игре, то не по своей воле. Её решение, уверен, носил импульсивный характер. Я бы рад списать такой порыв на чисто женский интерес к своей персоне, но нюх подсказывал, что дело в другом. На прогулке в мою сторону она смотрела без всякого намёка на флирт. Очевидно, я интересовал её лишь как профессионал, а не как мужчина. Это сбивало с толку. За годы работы в масс-медиа я привык, что ко мне относятся либо с восторженным пиететом, либо с равнодушной небрежностью. Землянка же вела себя, естественно, словно мы с ней были на равных. Она с такой легкостью заглядывала сквозь мои маски, что мне захотелось немного приоткрыть и ее лицо. Вот почему я заговорил над Сенфийском. Это был выстрел, убивший двух зайцев – Так я убедился в искренности землянки и получил подтверждение своих догадок. Она действительно хорошо владела нашим языком. Ещё во время проп я заметил, что иногда землянка реагировала на слова режиссёра быстрее, чем помощница успевала их перевести. Это не выражалось в речи. Нет, она всегда выдерживала нужную паузу. Скорее в мельчайших изменениях в мимике, в том, как лёгкая тень проскальзывала по её лицу, а затем тут же исчезала. Если актёрская профессия и учит чему-то, так это уменё подмечать детали. Я проработал в этой сфере достаточно долго, чтобы распознавать, когда человек в образе, а когда на долю секунды становится собой. Землянка была хорошим игроком, умение блефовать заложено в её генах, но всё же она стояла в самом начале пути. Она была хороша в своей роли, но не настолько, чтобы обмануть такого плута, как я. Она была уязвима. Взгляд, полоснувший меня болью, говорил именно об этом. Тогда, сидя на корточках и заглядывая в побледневшее лицо, я понял, что Землянка вовсе не так уверена в своих силах, как стремилась показать. В её синих глазах блескал со страх, который она скрывала ото всех, но сильнее прочь от себя. В тот момент чувство вины вгрызлось мне в глотку. Я почувствовал себя нигодяем, воспользовавшимся чужим доверием. Не то, чтобы это было в новинку. Ради выживания я совершал вещи похуже, но мысль о причинении боли землянки притела мне. Возможно, я не так хорош, как того требует ценфийская мораль, но всё же есть неписаные правила, которые мне по душе. Я никогда не оставляю долг неоплаченным. Неважно, чего именно это касается денег или отношений. Землянка оказал мне услугу, и теперь я не успокоюсь, пока не окажу ответную любезность. Её страх напрасен. Я не только не выдам её тайну, но и сделаю всё, чтобы её миссия, в чём бы она ни заключалась, успешно завершилась. И интуиция мне подсказывает, что помощь такого как я ей пригодится.